Глава семнадцатая Осенью им поступило еще несколько предложений выступить на концерте, но Леннард отклонил их все без исключения. Элайла не испытывала сожаления по этому поводу. В тот раз, на фестивале ретроавтомобилей, стоя на сцене, она чувствовала себя старой и неуклюжей. Бесспорно ель льстило внимание поклонников, но разъезжать по стране, расписываясь на животах у подвыпивших фанатов, не было её заветной мечтой. Чего же ей хотелось? Была ли у неё вообще какая-нибудь мечта? Новый альбом Лиззи Кангер неплохо продавался, и они могли беззаботно существовать на авторские гонорары Леннарта от этого и других его проектов. В принципе, они могли вообще больше не работать. Кредит за дом давно выплачен, потребности у них скромные, «Живи себе припевающе пока отведенный тебе срок не подойдет к концу». Лайлу такой ход событий устраивал, да и Леннард тоже смирился с судьбой. Но появление девочки все изменило. Лайла не понимала, что за надежды ее муж связывал с необычным ребенком, но решила, как всегда, что проще не вмешиваться. После успеха лизи Кангер... К Леннарту стали обращаться другие музыканты, мечтавшие о новом витке карьеры и верившие, что он может этому поспособствовать. Возможно, у него в столе завалялась стоящая песня или хотя бы цепляющий припев. Леннард закрывался в домашней студии, наигрывая мотивы на синтезаторе, украшая их кричащими фразами так, чтобы любой, даже не имеющий слуха, прочувствовал потенциал демообразцов, разосланных по разным звукозаписывающим компаниям. Малышку перевели со смеси на детское питание. Теперь чаще всего её кормлением занималась Лайла. Баночки с детским пюре уходили в лёд. Аппетит у девочки был не нешуточный. Но сколько бы она ни ела, она всё равно оставалась пугающе худой для младенца, особенно учитывая, как мало она двигалась. Лайла завидовала её обмену веществ. Осенью девочка начала ходить, но по-прежнему от неё нельзя было добиться ни слова. Ковыляя по комнате, она лишь напевала себе поднос мелодии которых Лайла раньше никогда не слышала. Иногда, сидя на диване и наблюдая за ребёнком, она засыпала. Как-то раз малышка нашла огрызок верёвки длиной сантиметров двадцать. На верёвке было четыре узелка. Верёвка стала любимой игрушкой, с которой малышка теперь не расставалась. Она и жевала её, и гладила, и прикладывала к лицу... Она даже спала, зажав верёвку в кулачке. Шли недели. Девочка ходила всё уверенней. Вновь приобретённую способность она использовала не совсем обычным образом, отчего Лайли становилась не по себе, хотя она и не смогла бы объяснить, что именно её пугает. Девочка искала. Иначе и не назовёшь. держав в руке огрызок верёвки, малышка ходила по комнате, и заглядывала за шкаф, затем под кровать, выдвигала и снова задвигала ящики комода, вынимала мягкие игрушки из корзины, хотя раньше они её вообще не интересовали, и осматривала пустую корзину. Потом возвращалась к ящикам комода, опять заглядывала под кровать и так по кругу. При этом она постоянно что-нибудь напевала. Больше ничем ребёнок не занимался. Иногда малышка садилась на пол, ласково поглаживая узелки на веревке, но уже через несколько минут снова вставала, чтобы продолжить поиски. Когда Лайла кормила ее с ложечки, девочка всегда смотрела куда-то в сторону, будто и в этот момент не прекращая искать. Лайла сидела на диване, наблюдая за тем, как ребенок передвигается по комнате, а внутри нее нарастал непонятный страх. Чем дольше она смотрела, тем сильнее крепла в ней уверенность. В комнате действительно что-то прячется, и девочка вот-вот это найдет. Чем именно окажется находка, Лайла не представляла и спрашивала себя, знает ли малышка. Зима с ее тусклым светом, моросящим дождем и скатывающимися по подвальному окну каплями подошла к концу, а Лайла бросила все попытки разговаривать с малышкой. Запрет Леннарта выполнялся сам собой, потому что ребёнок никак не реагировал на речь. Девочка беспрестанно что-то напевала и не думала останавливаться, когда с ней заговаривали. Лайла решила, что пытаться бесполезно, и потом малышка так красиво пела. Лайла перестала закрывать дверь в детскую, но это мало что изменило. Подойдя к порогу, девочка останавливалась будто бы у невидимого барьера который не позволял ей покинуть комнату. С целью чем-нибудь занять себя, Лайла снова принялась вязать. Однажды, когда она сидела на диване и вязала девочке новую шапочку, в комнате что-то явственно поменялось. Опустив спицы, Лайла взглянула на малышку. Та стояла вплотную к порогу и рассматривала пространство подвала. Затем она вытянула вперёд руку, будто для того, чтобы проверить. Туда тоже можно пойти. Девочка сделала шаг, потом другой и остановилась. Пятки касаются порога, голова поворачивается сначала в одну, потом в другую сторону. Лайла наблюдала за ребёнком, затаив дыхание. Пение прекратилось на мгновение, Будто девочка засомневалась, а потом запела снова, но мелодия была уже совсем другой. Поменялась тональность. У Лайлы на глаза навернулись слезы. Сквозь них она увидела, как малышка медленно ступила обратно. Сначала одна нога, потом другая. Оказавшись внутри комнаты, она замолкла на секунду, а затем продолжила петь, но мелодия теперь была прежней. Как ни в чём не бывало, девочка стала ходить по детской, продолжая свои непонятные поиски. «О чём ты мечтаешь, Лайла? Есть ли у тебя мечта?» Что-то важное произошло с ней в этот момент, будто часть её вырвалась наружу, продравшись сквозь окутывающее её оцепенение. Лайла попыталась заглянуть в образовавшуюся трещину, но ничего там не увидела. Собрав в охапку вязание, она поспешила вон из комнаты. «Проедусь немного», — решила она, будто бы каждый день сидела за рулем. На самом деле водителем всегда был Ленард из-за ее больного колена. Но вот она сидит в машине и средь бела дня несется на скорости 110 км в час по извилистому шоссе, ведущему в Римбо. Лишь свернув на лесную дорогу, Лайла поняла, что именно сюда держала путь с самого начала. Остановившись у опушки, откуда в лес вели многочисленные тропинки, она заглушила мотор. Вот тут, полтора года назад, Леннард нашел малышку. Выйдя из машины, Лайла поплотнее закуталась в плащ, чтобы уберечь себя от ледяного мросящего дождя. Небо затянуло тучами, и между деревьями, несмотря на светлое время дня, стоял сумрак. Лайла осторожно сделала несколько шагов вглубь леса и подавила желание громко позвать кого-нибудь. Кого она хотела позвать? Что она искала здесь? Ей нужно было найти то самое место. Увидев его, она все поймет. Рассказ Леннарта не изобиловал деталями, но она помнила, что девочку он нашел совсем недалеко от дороги. Лайла медленно ступала по влажному мху и гниющей листве, высматривая неровности. Поежившись от пронизывающего холода, уголком глаз она заметила, как что-то белое полощется на ветру. На отломанной сосновой ветке болтался обрывок пластикового пакета. Лайла посмотрела на землю, В паре метров от дерева она увидела небольшую ямку, дно которой было засыпано опавшими иголками и листвой. Лайла сорвала с ветки то, что осталось от пакета, и осторожно опустилась на корточки рядом с ямкой, а потом села на землю. Она очистила дно ямки от иголок и листвы. Рядом с углублением до сих пор высился холмик разрытой земли. лайла то сжимала то разжимала в руке обрывок пакета она вглядывалась в кусочек белого пластика, но он ничего не мог ей рассказать похлопав ладонью по одной ямке она тоже ничего не почувствовала малышку нашли здесь тут ее оставили в этом пакете в этой яме никаких следов ведущих сюда или отсюда. Тут всё и началось. «О чём ты мечтаешь, Лайла?» Она ещё долго сидела у ямки, водя рукой по её дну, будто пытаясь нащупать остатки тепла. Потом, сгорбившись, опустила голову, позволив холодным каплям течь ей за воротник. поглаживая ладонью сырую землю, Лайла прошептала. «Помоги мне, малышка. Помоги!»